ту же минуту Маша заметила городок, состоящий из очень пёстрых прозрачных домов и выглядевших очень красиво. Щелкунчик направился прямо к нему, и Маша услыхала буйный и весёлый шум и увидела, как тысячи маленьких человечков осматривают и собираются распаковать множество верхом нагруженных повозок. То, что они таскали оказалось цветной бумагой и плитками шоколада. — Мы находимся в конфетном городе, — сказал Щелкунчик, — а это пришел транспорт из бумажной страны и от шоколадного короля. жилище бедных обитателей конфетного города недавно сильно пострадали от войск адмирала Комаров, и потому-то они Кроют свои дома дарами бумажного царства и строят укрепления из тех отличных плиток, которые им прислал шоколадный король. Но нам нельзя осматривать все города и деревни этого царства. Идемте в столицу, в столицу!» Щелкунчик быстро зашагал вперед, а Маша с любопытством последовала за ним. Очень скоро кругом стал распространяться чудный аромат роз и все окрестности как будто залило нежным розовым сиянием. Маша заметила, что это — отражение блестящей темно-розовой воды, которая плескалась и переливалась около них небольшими серебристо-розовыми волнами, издавая самые гармоничные звуки. По этим чудным водам, которые, расширяясь все больше и больше, образовывали большое озеро, плавали великолепные серебристые белые лебеди с золотыми повязками на шее, распевая на перерыв друг перед другом прелестнейшие песни, причем в розовых волнах ныряли вверх и вниз алмазные рыбки, как будто в каком-то веселом танце. Ах! С воодушевлением воскликнула Маша. «Да ведь это то озеро, которое мне когда-то хотел сделать крёстный, а я — та самая девочка, которая разговаривает с лебедями!» Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как Маша ещё никогда раньше не замечала, и произнёс, «Ну уж такой вещи дядюшка не в состоянии сделать». Да и всего лучше, мой милый друг, не засматривайтесь очень на неё, а давайте-ка поплывёмте через розовое озеро к столице.